Глава 9. Артур взял со стойки еще одну кружку, любезно оплаченную друзьями, и сделал жадный глоток. Ну и, естественно, у меня еще был свой личный и мой собственный алхимик. Чего? Артуру уже дурь ударила в голову, и он сам знал об этом. Комбинация таких обстоятельств, как временная атрофия чувства меры, неограниченное количество горького пива почтенной марки «Холл и Вудхаус» опасна в первую очередь тем, что она притупляет чувство опасности, и в тот самый момент, когда следовало прикусить язык и больше ничего не объяснять, на Артура вдруг снизошло вдохновение. «Правда, правда», — настаивал он с радостной, чуть-чуть слишком широкой улыбкой. «Кстати, вот почему я так похудел». «Чего?», — удивились слушатели. «Правда, правда», — вновь произнес Артур. «Калифорнийцы возродили алхимию. Это правда». И вновь улыбнулся. Только уточнил он, в гораздо более практической форме, чем когда, где он задумчиво помолчал, утрясая в голове грамматические конструкции, чем когда ею занимались в древние времена. То есть, уточнил он, когда древние пытались ею заниматься. У них ведь ни фига не получалось. О, у Нострадамуса и всей этой компании никак не могли докопаться, где собака зарыта. У Нострадамуса? переспросил один посетитель бара. А я не знал, что он был алхимиком. Заметил другой. Я думал, он был ясновидящим, подхватил нить беседы третий. Он пошёл в нестовидящие. Объяснил Артур своим слушателям, тактично не обращая внимания на то, что их головы начали двоиться и расплываться, потому что оказался таким хреновым алхимиком. Надо это знать. Он снова глотнул пива. Этого напитка он не пробовал целых 8 лет. И теперь, дёрвавшись, никак не мог напробоваться в сласть. «А какая связь между алхимией и похудением?» — спросила часть слушателей. «Я рад, что вы об этом меня спросили», — сказал Артур. «Очень рад. И теперь я расскажу вам, как это связано между...» — изомялся. «Между... собой. Ну, то, что вы сказали. Я расскажу вам». Артур примолк и попытался разобраться со своими мыслями. Они крутились так и сяк в его голове, точно танкеры, пытающие совершить на ла-манше разворот на три румба. «Алтур». Они открыли, как превращать избыточный жир в золото, неожиданно выпалил Артур связанную фразу. Шутки шутишь. Да, подтвердил Артур. Ну, то есть нет, поправил он самого себя. Так оно и есть. Он угостил сомневающихся пивом. Поскольку сомневались все, угощать пришлось тоже всех. Вы сами-то были в Калифорнии, спросил он. Вы вообще знаете, чем они там занимаются? Трое посетителей сказали, что были и что он несёт чушь. Ничего-то вы не видели. Настаивал Артур. "Да", прибавил он, потому что кое-кто предложил угостить всех ещё раз, каждому по кружке. Доказательство у вас перед глазами", проговорил он, попытался ткнуть её пальцем в грудь, но промахнулся. "14 часов в трансе", продолжал он. "В камере в трансе. Я лежал в камере", кажется, прибавил он, затратив около минуты на безмолвные размышления. "Насчёт камер я уже сказал". Он терпеливо ждал, пока бармен нальёт всем ещё по кружке. В голове у него созревал следующий эпизод рассказа о том, что камеру надо было поставить по линии, которая идёт перпендикулярно к полярной звезде и пересекает базисную линию, соединяющую Марс и Венеру. Артур уже собрался было набрать в грудь воздуха и попробовать всё это выговорить, но передумал. Долго-долго, сказал он взамен, в камере, в трансе. И свирепо оглядел слушателей, чтобы убедиться, что они внимательно следят за его повествованием. После чего продолжил. «Так на чем я остановился?» — спросил он. «На трансе», — сказал один слушатель. «На камере», — сказал другой. «Да», — сказал Артур. «Спасибо». «И мало-помалу», — проговорил он, качнувшись вперед, — «мало-помалу, мало-помалу, мало-помалу, весь ваш избыточный жир превращается в...» И тут он выдержал эффектную паузу. Суб субэкст субэкстру экстри Умолк, чтобы набрать в лёгкие воздуха. Субэкспериментальное золото, которое удаляется хирургическим путём. Выйти из камеры мучений. Что вы сказали? Я просто откашлялась. Вы, кажется, сомневаетесь. Я откашлялась. Она откашлялась, подтвердили грозным хором большая часть публики. Да, сказал Артур. Очень хорошо. «И затем доход делят», — он снова помолчал, чтобы произвести в уме математический расчет, — «пополам с алхимиком. Можно целый капитал сколотить». Он обвел слушателей затуманенным взглядом и не мог не заметить выражение недоверчивости на их расплывчатых лицах. Это его чрезвычайно задело. «А вы как думаете, с каких еще я себе денег мог такие морщины на лице сделать?» — вопросил он. Заботливые руки подняли его и повели домой. Нет, вы вникнете, всё доказывал он, пока холодный февральский ветер обвевал его лицо. Сейчас в Калифорнии потрёпанный вид последний писк. Все хотят выглядеть так, будто повидали галактику. Ну, то есть жизнь. Все хотят так выглядеть, будто жизнь повидали. Вот я и заказал. И мне сделали морщины. Прибавьте мне 8 лет, сказал я. Надеюсь, тридцатилетние больше никогда не войдут в моду, а то я на это дело кучу денег выложил. Он на время притих. А заботливые руки продолжали вести его по дорожке к дому. «Вчера только вернулся», — пробормотал он. «Я очень-очень рад, что я дома. Или не дома. Но вроде как дома». «Расстройство биоритмов», — тихо сказал один из его друзей. «Из Калифорнии долго лететь. На пару дней из колеи выбивает». «Как-то мне не верится, что он там был», — прошептал другой. «Любопытно, где он на самом деле шатался. И что такое с ним стряслось». Артур немного поспал. Потом встал и побродил вокруг дома. Голова у него работала так себе, на душе было невесело. Всё-таки он ещё не пришёл в себя после путешествия. Он думал и думал, но никак не мог придумать, как ему найти Фенни. Сел в кресло и посмотрел в аквариум. Потом снова щёлкнул по стеклу, и аквариум, даром что был наполнен водой, и в нём с уча губами уныло кружила маленькая жёлтая вавилонская рыбка, отозвался низким звучным звоном. таким же внятным и чарующим, как прежде. Кто ты пытаешься меня отблагодарить, подумал Артур. Интересно, кто и за что?